8 вечера ровно. Аринка подняла голову от часов на левой руке и, решительно подняв правую, нажала металлическую кнопку, на которой было слово «вызов». Несколько секунд спустя из динамика рядом с дверью раздалось короткое «Да, это я, Кадзира. Можно с тобой поговорить немного?» «Конечно, открываю». Сразу после этих слов огонёк на панели интеркома сменился с красного на зелёный, и дверь с тихим кудением отъехала в сторону. Аринка вошла в комнату, и стоящая возле кровати Асуна кивнула и нажала кнопку на пульте дистанционного управления, который держала в руке. Дверь позади Ринка закрылась, замок тихо щелкнул. Каюта была абсолютно такая же, как комната Ринка через коридор. Площадью в шесть татами, светло-серое пластиковое покрытие на полу, из мебели только прикрепленная к полу кровать, столик и софа. И еще терминал с доступом к сети корабля. Старший лейтенант на кониссии, когда ввел их обеих сюда, сказал, что это будет каюта первого класса. Невольно Оринка вообразила каюту «Люкс», какие бывают на пассажирских лайнерах, но, похоже, здесь одноместная комнатка с санузлом уже считалась каютой первого класса. Комната Асаны лишь в одном отличалась от комнаты Ринка. В стене напротив кровати было узкое длинное окно. Стало быть, они сейчас находились во внешней части океанской черепахи. За стеной были солнечные панели. Недавно Ринка любовалась красивым океанским закатом, специально для этого поднявшись на лифте. А сейчас наружу была лишь чернота. К сожалению, небо закрыли облака, так что не видно было даже звезд. «Пожалуйста, располагайтесь», — сказала Асуна. аринка поставила на столик пластиковую бутылку чая у Луна, купленную в торговом автомате возле лифта, и села на жесткую софу. Она сама была еще вполне молода, но, увидев роскошную красоту, одетой в футболку и шорты Асуны, осознала, что ее голос принадлежит 30-летней женщине. «Пей, если хочешь». Взглянув на предложенную бутылку, Асуна с улыбкой кивнула. «Спасибо, у меня как раз в горле пересохло». «Пила уже здешнюю воду». Асуна презрительно усмехнулась и закатила глаза. «В токийских каналах, сдается мне, и то вода вкуснее». «Ну, это, похоже, опреснённая морская вода. Надеюсь, только в ней нет тригалометанов. Кстати, она может быть полезнее, чем обессоленная питьевая вода, которую продают в магазинах». Сняв с бутылки колпачок, она отпила ледяного напитка. По-настоящему ей хотелось сейчас пива, но от этой идеи она отказалась. Не хотелось спускаться за ним в нижнюю шахту, где было кафе. Звучно выдохнув, Ринка снова взглянула на Асуну. «Жаль, что тебя так и не пустили к Кирига «Но я сейчас почему-то чувствую себя так бодро. Я как будто увидела хороший сон». Асуна улыбнулась. Казалось, ниточки тревоги, липнувшие к ней, разом оборвались. «Что за беспокойный у тебя парень? Ни с того ни с сего исчез. Потом объявился посреди Южного моря. Тебе бы его на поводок посадить». Асуна, поняв, что её мысли как на ладони, опустила голову, но не перестала улыбаться. «Я очень, очень благодарна вам, Кадзира-сенсей, что вы согласились на мою неразумную просьбу. Я просто не знаю, как вас отблагодарить». «Ничего не нужно. И зови меня Ринка. То, что я сделала, вовсе не загладило мою вину перед тобой и Кирига и Куном». А Ринка покачала головой, потом, приняв решение, взглянула Асуне в глаза. «Я должна тебе кое-что сказать. Да, не только тебе, а всем, кто играл в старый Сао». аринка изо всех сил старалась выдержать прямой взгляд Асуны. Сделала глубокий вдох, потом выдох, расстегнула две верхние пуговицы на облузке, оттянула ворот и, отодвинув тонкое серебряное ожерелье, показала Асуне шрам чуть левее грудины. «Ты знаешь что-нибудь про этот шрам?» Асуна неотрывно смотрела в точку над сердцем Ринка. Наконец слегка кивнула. «Да, сюда вам имплантировали радиоуправляемую микробомбу. Так гельдмастер «То есть Акихека Каяба два года запугивал сенсея, Ринка-сан». «Верно. Я была вынуждена участвовать в том ужасном эксперименте, когда он надолго уходил в погружение. Так это выглядит для всего мира. Именно поэтому меня не судили. Моё имя не фигурировало в прессе, а я сама смогла уехать в Америку». А Ринка привела в порядок ожерелье и блузку и с трудом продолжила рассказ. «Но на самом деле всё не так». «Бомбу действительно извлекли в полицейском госпитале, рискуя взрывом, но я точно знала, что она не взорвется. Это было лишь прикрытие. Когда все закончилось, я выбросила из головы это преступление, эту фальшивую бомбу во мне. Единственный подарок, который он мне сделал». Даже после этих слов выражение лица Асуны не изменилось. Она продолжала смотреть на Аринка своим ясным, чистым взглядом, словно проникающим до самого сердца. «Мы с Каябой Куном стали встречаться в том же году, когда я поступила в университет, и любили друг друга шесть лет, если считать это время, что мы вместе занимались исследованиями. Но так считала только я. Я старше тебя, но намного глупее. Я совершенно не видела, что у Каябы Куна в сердце. Ему было нужно лишь одно, а я этого совершенно не понимала». Глядя в бескрайний ночной океан за окном, Ринка мало-помалу начала изливать скопившиеся в ней за четыре года слова. Имя, одно воспоминание о котором всегда пробуждало в ней острую боль, сейчас сходило губ на удивление легко.